Глава четвертая. Предложение. Простите, Евгений Михайловна, чудо с голубыми, будто весенние небо глазами и русой косой смотрит на меня и едва не плачет. Она могла бы быть актрисой, сниматься у Быкового или Кончеловского, могла бы стать моделью и представлять страну на конкурсе Мисс Вселенная. Но Марина выбрала для себя другой путь — растрачивать себя с недостойными мужчинами. Раньше я жалела ее, но теперь не осталось ничего, кроме недоумения. Ей ведь всего двадцать шесть, а легла под чужого мужика. И ладно бы с Сашкой был Аполлон в свои сорок три. А так ведь морщинистый весь, как шарпей, пузо пивное, залысина. И нет, я его не хаю, просто констатирую факты. Институт брака ведь не просто так придуман. Он нужен в том числе и для того, чтобы люди, старея и теряя привлекательность, могли рассчитывать, что с ними будет кто-то. Тот, кто уже прикипел к ним, для кого каждая морщинка была бы как родная. Я не перестала Сашу любить со временем, и хотеть не перестала, но с ним, видимо, все иначе. Видимо, для него упругая задница и красивые сиськи оказались важнее, чем наш брак. Важнее даже, чем его бизнес. Так почему все и все теперь чего-то хотят от меня? Иди домой, Марин, отвечаю я ей устало. Мне бы надо, наверное, повыдергивать тебе все волосья, но слишком они у тебя красивые. У меня как у художника рука не поднимется испортить. Она всхлипывает и снова заходится в рыданиях. И вот что мне с ней делать? Хоти утешать, не садись. Как тут злиться, как скандалить, когда она сама себя уже лучше других наказала? Никто ведь ее не звал вот так передо мной сидеть и каяться. Сама пришла, села в кухню на табуретку и причитает со слезами, как блаженная, уже минут пятнадцать. Честное слово. А я ведь кофе попить собиралась. Евгения Михайловна, пожалуйста, не бросайте Сашу. Произносит она дрожащим голосом. Ему плохо будет без вас. Я удивленно вскидываю брови, понимая, что наши отношения вышли на новый уровень. Теперь любовница моего мужа просит меня за него. Даже не знаю, плакать или смеяться. По правде говоря, я устала от всего этого. Три недели прошло с тех пор, как я узнала правду, и каждый день я чувствую, как все больше теряю силы и разрушаю саму себя. Я не могу уснуть без алкоголя, не могу нормально работать, ничего из того, что я люблю, не приносит мне больше радости. После самого первого разговора муж звонил и писал мне много раз, просил прощения, предлагал встретиться, но я не представляю, как можно вновь начать доверять ему. Если бы дело касалось только измены, то я бы пересилила себя. Мы могли бы попробовать снова обратиться к психологу, проработать обиды и недосказанность. Но Саша ясно дал мне понять, что в последнее время оставался со мной только потому, что не хотел проблем с разделом имущества. А если все так, то какой тогда смысл пытаться реанимировать то, что давно умерло? Знаешь, Марин, а мне плевать. Я, наконец, наливаю себе кофе, делаю долгожданный глоток. Почему я должна переживать, что ему будет плохо без меня? Я лучше сделаю все возможное, чтобы мне без него было хорошо. Выпроводив, наконец, Марину Васвояси, я вызываю клининг. Убираю квартиру и упаковываю наши личные вещи. наша прошлое умещается в шестнадцать картонных коробок с веселыми желтыми стикерами. Вот и все. Саша больше всего боялся раздела имущества, но именно его он и получит в итоге. За то, что выставил меня дурой, предал и посмеялся, я заберу у него все, что смогу. Да ты, мать, я смотрю пошла во все тяжкие, Олег. Друг и коллега слушает мою полную драму историю и качает головой. «Если бы ты знал, как я зла на него сейчас сквозь зубы», – произношу я. «Могу себе представить», – усмехается он, – «ты битый час уже толдычишь мне про свой развод, хотя мы выставку твою обсудить собирались». «Да, извини, Олеж, просто накипело», – вздыхаю я, – «так тяжело, за что не возьмусь, руки опускаются». Раньше у меня даже задачи такой не стояла сделать хороший снимок. Я просто брала и делала. А теперь час могу потратить ради одной удачной фотографии. А какой в выставке может идти речь? Хочешь отменить все? Олег напряженно прищуривается. Я мотаю головой, он закатывает глаза. Просто я не понимаю, какой помощи от меня ты ждешь. Смотрю на него и осознаю, что я и сама не знаю, чем он мне может помочь. Внутренний голос твердит, что я должна сама разобраться со своими проблемами, и это означает не только развестись, но в первую очередь привести голову в порядок. Друг, догадываясь, о чем я думаю, качает головой. Мне недавно предложили один проект в Италии, начинает он отстраненно. Я планировал отказаться, потому что график забит до конца года. Могу порекомендовать тебя заказчику. Есть вероятность, что они выберут тебя. Потому что стиль у нас схожий, но учти, что там высокая мода, так что нужна полная самоотдача. Подиум, оживляюсь я. Нет, съемка в разных локациях для сайта модного дома. В руках появляется взволнованная дрожь. Мне хочется поучаствовать в этом проекте так сильно, что я мысленно начинаю планировать поездку. Все остальное отходит на второй план. «Звучит интересно», – сдержанно улыбаясь, говорю я. «А то», – усмехается он. «Но, Жень, ты уверена, что твой развод не станет проблемой?» С огромным удовольствием я возвращаюсь в суровую реальность. Попробую решить все возможные вопросы до поездки, обещаю я решительно. Чувствую, как внутри затеплилась небольшая надежда. Никогда бы не подумала, что из лап депрессии меня вырвет родной трудоголизм. Но лучше так, чем лежать дома и рыдать в подушку.